Хотелось бы. Мы, пожалуй, навестим ее прямо сейчас. В каком вы сказали о номере? Я не уверен, сэр, что могу без согласия. Не сомневайтесь, старина. Можете и даже обязаны. Итак, ее номер 216 вас проводит. Спасибо. Мы сами найдем дорогу. Итальянец все-таки проводил их до лифта. Следовать дальше не решился, однако на всякий случай остался в холле. Он был встревожен и остро, как никогда, чувствовал надвигающиеся неприятности, возможно, даже громкий скандал. Что может быть хуже для солидного, респектабельного отеля? Однако все обошлось. Женщина, выдающая себя за леди Эшкли, проявила недюжинное самообладание и держалась достойно. Возможно, в трудную минуту на выручку Габриэль Лавертен пришла генетическая память. В ней проснулась простая нормандская крестьянка. Сдержанная, флегматичная, безразличная ко всему, кроме улова, с которым к вечеру вернется домой немногословный обветренный рыбак, ее муж. Интересно, мэм, что вы теперь скажете по поводу «Титаника»? Все было кончено. Осталось только дождаться людей из Скотленд-Диарда. Ребятам из САС хотелось просто поболтать. Габи не возражал. То же, что и прежде. Он обречен. Снова айсберг. Я видела пламя. Море пламени. И розу в огне. Какую еще розу? Цветок. Ядовитый, наверное. Вы ведь прихватили с собой немного яда. Правда, мэм? «Смейся, сосо!» Примечание. «Сосо, птенчик». Французский. «Можешь смеяться сколько угодно. Но сначала я действительно видела это. Совсем как раньше, только очень недолго. А люди хотели большего. Они снова верили в меня». «Ну, разумеется. Баронесса де Грувель, надо думать, тоже вам доверяла. А леди Эшли, Вы уверены, что с ней все в порядке, мэм?» Габриэль усмехнулась. «Зачем бы я стала причинять Франсуазе вред? В ближайший месяц-два она не собирается в Лондон. К тому же терпеть не может этот отель. Лет тридцать назад в здешнем ресторане подали пережаренный ростбиф, а она заказывала с кровью. Можете себе представить?» Возвращаясь в свой неприметный офис, молодые люди обменивались впечатлениями. Довольно вяло, впрочем, Дело было простым и понятным, как дважды два. Обсуждать таким образом было нечего. Что это она там несла про Розу в огне? Обычный бред. Думаешь, леди не в себе? На месте ее адвоката я бы стоял на этом до последнего. Доложим шефу? Про Розу? Вообще. Вообще обязательно доложим. Но Роза, я так думаю, ему ни к чему. Вот бы ей привиделся двойной скотч. 10 апреля 2002 года. 11 часов 45 минут. Судовой гудок «Титаника» был оглушительным. Низкий и протяжный он далеко разнесся над заливом, возвещая о том, что роскошный круизный лайнер с минуты на минуту отправится в плавание. Первое или второе, как посмотреть, только бы не последнее. Мощный звук наполнил пространство, но даже ему не удалось заглушить гвалт и гомон возбужденной толпы. На мачте «Титаника» взвелся лоцманский флаг, и сразу же последовала команда — поднять трапы, следом еще одна — отдать швартовы. Прошло совсем немного времени, и гигантское судно Черный корпус растекал кроваво-красный рубец ватерлинии, плавно сдвинулось с места, торжественно удаляясь от причала. Два маленьких буксира медленно потащили его к выходу из гавани. Следующий, самый, пожалуй, красочный акт грандиозного шоу начался. Полина могла наблюдать за ним и дальше. Настал черед оперативных подразделений Службы безопасности пробил часть специалистов по контролю оружию, отравляющим и взрывчатым веществам, таможенным и иммиграционным вопросам, отставных агентов спецслужб, собранных Стивеном Муром, едва ли не со всего света.